Три знака. Рувимма получила еще один шанс. Все предыдущие тест работы они с подругами провалили. Идеи вспыхивали в голове, как яркие импульсы, казались гениальными. А продюсер фотоагентства браковал. То позы моделей убогие, то мнение жюри о концепции не фонтан. Сам-то он что сделал? Как поразил человечество? Только и может бубнить. Иди учиться. После седьмого фиаско продюсер попросил его не отвлекать. Но напоследок все же прислал задание. Три грации в современном искусстве. Попробуйте, мол, эпатаж. Хоть тресни, но в этот раз осечки допускать нельзя. Что-то на стыке стилей, подсказала интуиция. Хватит импульсов. Будем брать жюри интеллектом. Ретрофэнтези с элементом мистики? Изысканность против минимализма? Калмыцкие широкие скулы Рувимы не очень подходили для винтажной фотографии. Она нахаживала километры по квартире. Думай, думай. Провалишься с тремя грациями, обеспечишь себе вечный почетный караулу кухонной плиты. Диетические кнели Жоржу, любимому мужу. А еще стоять смирно перед свекровью. А как, топчась у доменной печи, прорваться в современное искусство? Да и творческих минут Кот начхал. Мозг отказывался генерировать неординарное. У Рувимы от жалости к себе выступили слезы. Неужели я пустышка? Она забралась на легкое деревянное кресло в гостиной странной формы с з-образными ножками. Муж просил на него не садиться. Не ровен, час развалится. Думай, думай, на умственные способности компаньонок рассчитывать не приходится. Рувим сгруппировалась, подтянула колени под подбородок и крепко обхватила руками. И вдруг концепция сложилась. Рывок в будущее на фоне старого хлама. Вот, прямо тут, фото с этой точки. Только отодвину стеклянную горку с посудой. Кресло отозвалось на старый хлам скрипом соединительных нагелей. «Метамодерн пришел. Три грации ломали, ломают». И будут разламывать эпохи», – резюмировала Рувимма подругам лейтмотив мезансцены. «Для эмоциональности посыла нужен реквизит. Давайте, ищите. Локацию покажу дома. Получится кич, но это может выстрелить». Высокая губастая в роговых очках Александра закивала, хотя идею поняла смутно. На точенном личике миниатюрной Лиды мелькнул скепсис, но возражать не стала. Реквизит собирали по знакомым. Шляпка с вуалью, мундштук, меховой воротник, старинный зонтик от солнца, лайковые белые перчатки. Броскую современную одежду позаимствовали из собственных гардеробов. Загвоздка возникла с разрешением на съемку. Жорж категорически запретил фотографироваться на фоне портрета бабушки в детстве. Сомнения, надо ли гневить судьбу, закрались в душу Рувиммы. Но образ доменной кухонной печи их разметал. Сделаем фотосессию тайком. Время шло, продюсер названивал, а удобные обстоятельства все не подворачивались. Наконец, за сутки до дедлайна домашние разъехались по делам. В августовский полдень 2021 года три грации собрались на месте. Старый фонд, петербургский дом-колодец. Потолки 4 метра. Чтобы сдвинуть буфет-горку, пришлось вытащить всю посуду и складировать на овальном амперном столике. Тарелки, чашечки, классно расписано, настоящий авангард. И старинная тряпичная кукла Пьеро со истлевшим и порванным кружевным жабо. Семейные реликвии. В зале на стене старинная картина в золотой раме, портрет с тремя девочками. Большой портрет 2 на 2 метра. Александра и Лида залюбовались полотном. Две сестрички-шатенки, лет десяти, чем-то неуловимо похожие друг на друга, стоят около окна. А в центре картины яркая блондинка, помладше. Полу лежит на софе, излучая счастье в окружении сестер. Белые кружевные платьица, волосы распущены, на заднем плане в окно видны сосны. На полу богатый персидский ковер. Идилия. «Шикардос!» – восхитилась, растягивая букву «О» Александра. «Это модерн!» «Импрессионизм. От модерна только элементы. В концепции нашей фотосессии это классика», – пояснила Рувима. «Реквизит не забыли?» «Быстро переодеваемся, так как я говорила. Лида, настраивай аппаратуру. У нас полтора-два часа, не больше. И вечером никуда не уходи». — Будем отбирать лучший кадр. — А ты разбираешься в модерне, — съязвила Лида, вытаскивая с чехла треногу. — Так разве наша концепция не об этом? — Александра сделала вид, что не заметила подколки. — Руви, это же плод твоей хваленой импульсивности, так? — Еще раз ликбез для тех, кто не понял. Руви медленно проговаривала каждое слово, как будто читала лекцию. Главная идея, три девушки пророчат культурный перелом. Старые парадигмы сгнили. Выскакивает метамодерн. Этот портрет с сестричками символизирует то, что тянет вспять: Бог во всем. Модерно декаданс олицетворяет Шура со своей томностью. Черная вуаль, шляпка, мех, зонтик. На лице выражение. Старый бог умирает. Экспериментируем с новым богом. Я знаю истину. Поняла? Лида, ты постмодерн. В постоянном протесте. лукавое личико, Тебе это просто. С иронией смотришь на Шуру. Мол, старая закомплексованная дура. В рваной футболке трубка в зубах. Шорты с бахромой. Заодно блеснешь своими ножками. Выражение лица. Бог умер окончательно. А я в центре, метамодерн. Заигрываю с каждой, колеблюсь. Платье микс. Бог то есть, то нет. А кто твои колебания увидит на фото? На лице Александры возникло недоумение. Это же миг? Во-первых, у Лиды Никон с широкоугольником. Мы будем снимать видео, а потом отберем лучший кадр. Во-вторых, я изображу на лице, что мне нравится Вертинский, Битлсы и Бах одновременно. Поняла? А ты как-нибудь постарайся. Муму какой-то, Руви, нет? Неуверенно возразила Лида. Не боишься, что ни хрена продюсер не поймет, кто выскакивает, куда выскакивает? Руви не ответила на вопрос, но пристально вгляделась в подругу. Может тебе подстричь челку, как у тебя было в детстве? В этом больше иронии. «Откуда ты знаешь, что я носила челку? Я тебе свои детские фотки не показывала. В прошлый раз ты также сказанула то, что не можешь знать. Откуда инфа?» Повисла пауза. Две гости двусмысленно переглянулись. Лида повторила вопрос. Без ответа. «Да ладно, девчонки. Каждый изобразит, как сможет». Я с трубкой во рту как-нибудь умное лицо изображу. Решила разрядить напряженность Александра, не спеша стянула джинсы и завязала на ноге черный бант. Рувима с силой втянула воздух ноздрями. Огрызаться на дур или промолчать? Ладно, сначала дело сделаем. В раздражении вытащила из чемодана пестрое платье, переоделась. Лида скривила губы и вернулась к настройке фотоаппарата. «Быстрее, не мешкать!» Руима вдруг обратила внимание на бант. «Это что?» «Не было в задумке». «Какая капуша! Час будешь завязывать?» «Да, со вчера после вакцинации торможу», вяло ответила Александра. «Что? Привилась? И не боишься, что в тебя вшили чип?» «Надоело шарахаться от любого встречного. Уже и целоваться нельзя. Лучше пусть хвост отрастет, чем бояться людей». «С кем это ты целуешься? А вдруг вырастет павлиний хвост? Тогда же эффектнее станешь», – съязвила Лида. Как всех страх прижал за одно место. «Смешно рассчитывать на вакцину», – вдруг расхохотался Руима. «Хотя чего теперь?» Поздно нервничать. Коньки отбросишь. Фотосессию успеть бы. А ты антиваксер, что ли? Сама говорила, стакан лопнул в руках. Знак, что на тебе клеймо смерти. Ха-ха, не хнычь. Я будущее не могу предвидеть. Не шути, Рявкнула Лида. Мне мать написала, что всей семьей переболели ковидом. С ЭВЛом. Она выкарабкалась, а отчим нет. Теперь мать дважды вдова. Ходит в черном. Извини, не знала. Дурацкая получилась шутка. Рувима сменила раздраженный тон на примирительный. Сочувствую твоей маме, но хватит девочки, о грустном. Так что мне делать с бантом? Снимать? Хватит, так хватит. Аппаратура готова, отрапортовала Лида. Вон, смотри, Руви, на портрете у той младшей, что в центре, тоже черные банты. Заметила Александра. Как галки сели на грудь. Может, снимемся на другом фоне? Че, дрейфила Давай мне бант, я нацеплю себе. Встаем в позы, начинаем работу. ЛИДА, запись. Говорите что-нибудь, чтобы рот открывался. Только они стали входить в роли, как костыль, державший портрет в кирпичной стене 107 лет, выдержавший и бомбежки в блокаду, и многочисленные ремонты, вдруг заметно заерзал. Откуда-то из-под потолка посыпались, зашуршав по холсту, мелкие осколки кирпича и штукатурки. Рама накренилась. Лида и Александров обернулись и посмотрели вверх. Рувима продолжала свои движения. Стрекот старого кинопроектора заглушил для нее шуршание штукатурки. Конец мая 1914 года. Сплошные дожди. Но это не останавливает Якова Лайцанского от решения вывести семью на дачу раньше обычного. Чутье подсказывает, лучше спрятать жену и дочек в тихое место. Воздух столицы беспокойный. Тириоки – небольшой курортный городок на территории княжества Финляндского. Тише или лепота. Дачу арендуют уже не первый год у толстяка хозяина по имени Микка, хорошо говорящего по-русски. Том возвышается на краю обрыва, оголившемся несколько тысяч лет назад, когда отступало предбалтийское море. Вид с террасы на нынешний Финский залив чарует как домашних, так и гостей. Особенно восхищает панорама при низком солнце, когда рассеивается дождевая хмарь. Мика знает про достоинство своей террасы, поэтому берет за лето больше других. Но Яков соглашается переплачивать поскольку любит жену и дочерей и желает их ублажать, пусть даже на пределе возможностей. Дом хорош не только видом. Удобное расположение комнат, светлое детское электричество, тихая спальня, просторная гостиная, отдельная комната для бонны, респектабельные соседи. Каждое утро Яков добирается на извозчике до Тереокского вокзала к раннему поезду и отбывает в Петербург. Он окончил институт, стал гражданским инженером, дорос до управляющего в строительной конторе. Хозяин, Бент Ларсон, хорошо ему платит. Работа спорится. Вот-вот закончится возведение доходного дома Ларсенов на петербургской стороне. После сдачи квартир Бент обещает якобы вхождение в состав компаньонов. Интересное поприще, обещающее хорошие перспективы. Ежедневный выезд на службу и обратно утомительное занятие, два часа только в одну сторону, но сохранить семейную идиллию важнее. Последний вечерний поезд возвращает Якова в Терюки. Извозчик отпущен, на террасу выходит встречать Любящее Далее. Почему он сегодня сутулится? Поцелуй, традиционный маленький подарок жене. Бонно здоровается и деликатно уходит к себе. Стол накрыт свежей скатертью. Небольшой, но изысканный сервиз Мейсонского завода. Ужин для мужа разогрет. Из двух блюд, несмотря на позднее время. Уха по-фински со сливками. Суп каждый день признак семейного благополучия. Но второе фаршированная щука. Традиционная, национальная. Рыбу ночного улова продают рыбаки из артели соседнего поселка. А свежее молоко Ворок сметану, привозит финн с хутора. Девочки спят? Задает Яков дежурный вопрос. Легли, потом можешь зайти их поцеловать. Все хорошо. Как прошел рабочий день? Традиционно спрашивает далее, накладывая в супницу уху. С трудом добрался до вокзала, еле успел на поезд. В Питере неспокойно, особенно на северных заводах, Рабочие что-то опять требуют. Кромят хлебные и мясные лавки, бьют окна в ювелирных магазинах. Проходил мимо немецкого посольства. Почему-то студенты кричали «Долой жидовскую дипломатию! К чему?» О, ужас! Могут быть погромы? В Питере не допустят. Не в черте оседлости все-таки. Мы здесь, прошлое там, не беспокойся. А куда смотрит полиция? У нас в парке тоже пассаж случился. Духовой оркестр около казино заиграл французский гимн, а группа подростков громко запела рабочую марсельезу. Кто-то выкрикнул «В борьбе обретем мы счастье свое!» «Хулиганье! И где жандармы?» Не оказалось. Власть что-то упускает, лишнего суетится. Полиция, дворники бегают, пугают, а ничего не могут сделать. Читал в газете, что забастовок этой весной больше, чем в революции в пятом году. Не нравится мне все это. Не на каркой соседки говорят, это первое спокойное лето. В прошлые годы то убийство Столыпина, то Титаник, то дело Бейлиса. Каждый сезон что-то нехорошее. Ох, плохие знаки. А этим июнем, слава богу, и поговорить не о чем, событий нет. А мне тревожно. Слышала, в Тереоке приехала черная вдова. Ох уж эти ваши дачные сплетницы. Кто отравил собственного мужа, знают. Зачем убили премьера, знают. Кто пьет кровь христианских детей, тоже знают. Смешно и больно. Вы тут в дачном раю оторвались от жизни. Надо аккуратнее. Слухи могут сами собой исполняться. Яков вытер салфеткой губы, подошел к зеркалу, провел рукой по лысеющей голове. Но согласен. Сигналы нехорошие. Моя бабушка говорила, что сначала появляется тень, а потом само несчастье. Какая тень? Знаки. Их должно быть три, как тройка-семерка туз. И если вместо туза пришла пиковая дама, беда. Не пугай, Яша. Я так переживаю за наших девочек. Рассказывают, что в большой даче, что за центральным парком, жила прекрасная семья, помнишь? Там еще икона в окне стояла ликом на улицу. Ликом на улицу? Судорога пробежала по телу Якова. Он задел столовый прибор. Тот со звоном упал на пол. Так мама от погромов в Екатеринославле спасалась. Православные иконы выставляла в окно. Прошлым летом их мальчик еще с нашими чудно играли. Продолжает далее, не обращая внимания. Помнишь, мальчик тогда промок под дождем, простудился под дождем, летом, не зимой в проруби. Ерунда, правда? А через месяц воспалений и умер. Ужас какой. Все мы под Богом ходим. А если чехотка? А если заражение крови? Девочки могут поцарапаться ржавым гвоздем. Перестань себя накручивать. Что от нас зависит, все сделаем. Все и будет хорошо. У меня перспективы, хорошие дивиденды. Вот-вот стану акционером. Захворают? Вызовем докторов. Поедем на юг. Никто не заболеет. Это у тебя невроз. Да, невроз. Но что я могу сделать? Даша, подумай своим еврейским умом. Сейчас все-таки какая-никакая, но медицина – наука. А сто лет назад жили от мора до мора. Приходила чума, холера, оспа. Сметала всю деревню. И не стали же повальными параноиками. Ужин закончен. Яков хотя знает, что еду готовила повариха, но благодарит жену. Выразить признательность за все таков обычай в счастливых семьях. Какая она у меня красавица. Как подходит ей имя далее? Цветущая ветвь. Яков заглядывает в детскую, девочки спят. На подушке рядом с головкой Таи лежит трепичный Пьеро. Грустный и нелепый он какой-то с этим белым кружевным жабу. Почему выбрала эту куклу, а не веселого орликина? Какая она у нас еще ребенок? Он умиляется и возвращается к зеркалу. Первые седины уже видны. Лысина на лбу ширится, но в целом еще вполне бодрый вид. Дано указание Бонни присмотреть за детьми. И читал Лайцанских, взявшись под руки, спускается к заливу. Волны мерно набегают на берег. Что может умиротворять душу лучше, чем прогулка по променаду вдоль кромки воды? Небо чистое, на горизонте полоска облачков. Пахнет соснами. Красный закат. Диск солнца медленно опускается. Закатится за кромку моря. Будет ветрено. А в тучку дождливо. Подкатывают три пляжные повозки с будками для переодевания. Купальные машины, как их с долей иронии называют местные жители. Лошади заходят в воду по колено, разворачивают повозки в сторону залива. Из машин выскакивают девушки и мужчины в купальниках. Барахтаются в воде. Кто-то кого-то невзначай прихватывает за талию. Слышен визг и хохот. Художники комментируют далее. Говорят, что Мейерхольд в этот сезон опять не приедет. Жаль, его театр что-то новое, свежее в искусстве. Отвечает Яков. Разбередил ваше сонное дачное царство. А я люблю классику. Все эти театры условностей, манифесты среди природы, на нижнем колесо мироздания на ось судьбы, не по мне. Яша, хочу тебе кое-что сказать по секрету от девочек. Не проболтаешься? За кого ты меня принимаешь? Скоро твое сорокалетие. Мы хотим подарить тебе портрет девочек. Большой, групповой. Я договорилась с одной художницей. Мария. Чудо, сама скромность, простая, без богемных закидонов, миловидная, из провинции. Ученица репина, ездит в пенат и берет уроки живописи. Но работы нет, надо помочь. Вот ей и дала заказ на портрет. Решили, что девочек изобразим в полный рост, в бальных белых платьицах, которые остались после новогоднего представления. Они ходят позировать каждый день. Это нелегко, стоять неподвижно два часа. Они стараются. Но это от тебя секрет, понял? Ты не должен знать. Хорошо, Даша. Сделаю удивленные глаза. Два часа. Как они выдерживают? Ради тебя. Там в мастерской холодно. У Марии нет денег на дрова. Я дала аванс, но он весь ушел на какие-то ее прошлые долги. Холст подрамник. Ты бы не мог еще денег добавить. На полную оплату. Такая симпатичная девушка. Не обманет. Конечно, милая, а о чем речь? Все спокойно. В лесу выписывает рулады соловей. Комары ушли в ночной сон и не беспокоят. Художники накупались и переодеваются. Солнце проскакивает мимо тучки и опускается в море. На улице светло, белые ночи. Лошади на фоне малинового неба. Слишком все пасторально. Богема! Зачем им купальные машины? Могут и голышом плюхаться в воду. В августе как потемнеет, так и будет. Еще только начало лета. Все развлечения впереди. Да жить еще надо, до августа. Эх, какие закаты на финском в конце лета. Дачный сезон продолжается. Утром Яков опять уезжает на службу. На сегодня прогноз погоды благоприятный. После обеда запланирована длинная прогулка до озера. Собирается большая веселая компания соседей. После завтрака сестрички идут позировать. Далее заходят в мастерскую художницы к полудню. Сеанс закончен, девочки переодеваются. Можно прощаться. Но Мария предлагает взглянуть на портрет. «Ой, Мария!» У Дали расширяются зрачки. Что это? Что за красный закат в окне? Почему столько пестрого? Откуда эти наряды, эти смуглые лица, ядовитая ирония в глазах? Еще два дня назад все было иначе. Портретное сходство же есть. Вы этого хотели, оправдывается художница. Это современное искусство, модерн. А это красная заря на подходе. «Подождите, Мария, зачем мы тогда достали из кофры и надели белые платья, белые банты? Это никак не похоже на сировскую девочку с персиками. Мы о чем договаривались? И какая красная заря? Двадцатый век, век гармонии и гуманизма, торжество науки человеческого разума. Или вы тоже считаете, что затмение солнца в августе предвестник апокалипсиса? Вот именно, науки». Грядет великое время, Сентиментализм, Прошлогодний снег, не, не гнаться же за ретроградным Серовым С его чувственным застоем. В театре появился Мейрхольд, Культура взрыва Кандинского, В поэзии Маяковский, Бальмонт, В архитектуре, Югенстиль, стиль, Северный романтизм с асимметричными окнами. И все это здесь, в тереоках, у вас на глазах, Нельзя же отстать, отступиться Перед входом в храм будущего, Этот портрет на века, пусть потомки оценят, что персонажи глядят вперед, а не под ноги. Мир на переломе, вы слышали?» «Я слышала, что при переломе накладывают гипс, и все эти ваши декаденские корчи рассматриваю как гнойники, их прижигают йодной настойкой». «Зачем уж так, Даля Иосифовна?» «Корчи, йод, вы еще услышите?» и перелом, и хруст хрящей с суставами. Далее оглядела Мария с ног до головы, как будто увидела впервые. Как это она сразу не приметила типаж, задурманной эмансипацией, каким уверенным тоном доказывает свою правоту. Простушка при первом знакомстве, но если присмотреться со вкусом одевается, владеет навыками спора, живой и, главное, твердый и даже высокомерный взгляд. Такие фанатички могут бросить бомбу в кого угодно ради революционных химер. Она уже пожалела, что выбрала эту художницу. Но все деньги выплачены, обратно не возьмешь. А вы, Мария, не так провинциально, как могло показаться. Да, я из предместий. Я рвусь в искусство, но там, откуда я, остались люди. Они живут в жутких условиях, и не надо их обижать пренебрежением. У их детей нет игрушек из фенифти, но... «Нет, нет, нет, извините, если вас обидело, мы тоже родились не в столице, и все, чего достигли, включая фенифть, заслуга мужа, он выучился, стал успешным инженером. Но поймите мой интерес, я хочу подарить ему на юбилей милых дочурок с милыми чувствами, а не персонажей, как вы сказали Давича, не абстрактную фантасмагорию и красный смех». Вы заказчица, я сделаю, как просите. Но нужен акцент на важной детали хотя бы. Как у Репина в бурлаках. На заднем плане дымящий пароход. Это ключ к картине, который говорит, что... Хорошо, согласна на вашу говорящую деталь. Но, девочек, верните в их платье. И фон как был. Завтра же я приду проверить. Все эти ваши авангардистские танцы спрячьте за кулисами. Никакой симметрии, понятно? Текут будни, отличающиеся только наличием или отсутствием дождя. Хотя далее долго не может успокоиться. провали она, отстаивая классику? Хорошо, что в Тиреоке начался чемпионат по лаун-теннису. Весь местный бамон две недели только его обсуждает. И семья Лайцанских вместе со всеми. В парке специально обустроены три площадки в клубном павильоне. Мужские и дамские комнаты, веранды для судей, помещения для сторожа. Приехал сам чемпион теннисной России, граф Михаил Сумароков Эльстон. На богатые призы собирают средства местные меценаты. Проходит с успехом и женский турнир. Далее обидно нерегулярность приездов Якова. Он то на одну ночь, то на две остается в Петербурге. Пролетарские волнения не прекращаются. То забастовка на одном заводе поддерживает рабочих другого завода, то все вместе перекрывают проспекты выброской стороны, то молодежь забаррикадирует поезд на финляндском вокзале. А вот вдруг прибывает с визитом французский президент Пуанкаре. В чем необходимость ему лично приезжать? Пресса вяжет от восторга. На пляже говорят, что полиция заставляла горожан встречать его радостными возгласами. Зачем это показуха? Опять у железнодорожного вокзала видели женщину в черной вуале. Говорят, что ее черный автомобиль реквизировали на нужды армии. Ох, не к добру. В августе день рождения мужа. Кого звать на торжество? 18 июля далее выходит к завтраку. Бонна уже усадила дочек за стол. Несет кофейник. Приятный запах утреннего кофе щекочет ноздри. Наконец-то солнечное утро. Как надоели дожди. Можно сходить в лес, пособирать чернику. Повариха накладывает еду. Заходит хозяин дачи Микка. И долго с хохотом рассказывает, как он пошел с утра пораньше на рынок в центр Терриок и чем-то не угодил корове, которую привели на продажу. Корова сорвалась с веревки и понеслась на него. Он улепетывал несколько кварталов. Отхохотавшись, Мико бросает как бы невзначай. — Кстати, война будет. Вы закупились водкой? Объявили сухой закон. — Как? С кем война? — С немцами. Царь объявил всеобщую мобилизацию. Будете воевать за сербов. Вы, славяне, друг за друга готовы в пекло голову засунуть. Мы не совсем славяне. Далее роняет чашечку на блюдце. Кофе расплескивается на белую скатерть черными кляксами. Мы евреи. Но это для меня одно, раз по-русски. Отмахивается Микка и уходит по своим делам. Вечером Яков не приезжает. Присылает телеграмму, что задерживается в Питере. И на следующую ночь остался в квартире на Спасской улице. Только 20 июля добрался до Терег. Обстановка в городе сложная. То тут, то там собираются на митинги в патриотическом угаре. Кричат лозунги за панславянское братство. Крушат немецкие лавки. Император объявил с балкона свое решение. Площадь встала на колени. Те, кто еще месяц назад требовал его свержения, теперь кричат «Ура!» Какие-то группы рабочих продолжают качать права, но протесты сходят на нет. Зевак прибавилось на улицах. Любопытство берет верх. А что будет? Шествие уже непонятно за что или против чего. Что требуют, что хотят. Соседи по Спасской в унынии догадываются, что война – мясорубка. Но главное, самое главное – Ларсон заморозил строительство. Собирается продавать недоделанный дом. А ведь уже четвертый этаж закончили, еще немного, и мебель можно завозить, постояльцев пускать. Кто-нибудь знает истину? Ужасается далее. Какая может быть истина в такое время? Почитай правые газеты. Патриотизм захлестывает. Почитай левые. Сплошные дезертиры. Голова идет кругом. Ваш кумир щелыга Сумароков Эльстон Записался добровольцем на фронт. А умница Бент собрался закрыть дело и эмигрировать. Зачем? Он же датчанин, не немец. Чего испугался? Считает, что война подтолкнет Россию к революции? Откуда он это взял? А черносотинную прессу лучше вообще не брать в руки. замораешься. Может, и нам эмигрировать, Яша? Ларсон не глупый человек. Что за чушь? Мы для чего перебрались в Питер? Чтобы сбежать? А Бента зажали в тиски слухи, сплетни. Понимаешь, какая чушь? А ведь современный человек. Пока сидите здесь, в тереоках, резюмирует Яков. Нет, ни в коем случае, кричит далее. Ты не знаешь главного? Еще главнее твоего. Все говорят, что приплывут немецкие подводные лодки и будут обстреливать тереоки. Надо съезжать с дачи. Да и финны стали смотреть косо. Они говорят, что скоро получат независимость. Могут злоби отравить чем-нибудь. А если перекроют границу? Ты там, а мы здесь. Нет, нет, нет. Даша, опять паранойя. Какие подводные лодки в Финском заливе, которые тебе по пояс? Зачем им обстреливать курортный городок? А финны живут с дачников. Им-то зачем травить гусыню, не несущую золотые яйца? Это опять досужие разговоры. Ты сам говорил, что слухи самосбываются. Когда все говорят, это не шутки. Уже добрянские съехали. Коломойцевы собирают вещи. Нам надо срочно паковать чемоданы. Ты наймешь подводы и вывезешь кофры. А мы по чугунке. Девочки в опасности. Дина, Роза, Таечка, подумай о них. На следующий день завтрак накрывают на террасе. Далее следит, чтобы девочки доели до последней крошки. Нехорошо оставлять еду в тарелке, когда другие голодают. Спускается Яков. Бонно выносит чашку с кофе. Сливки в кувшинщике. Утреннее солнце отражается в волнах залива, как будто соблазняет остаться. Почему-то не пришел сказать традиционное приветствие Микка. Наверное, опять отправился на рынок. Выходит повариха. Что купить в колбасной? А может, больше ничего не надо? Ни в колбасной, ни в магазине мясо-рыба-зелень-дичь? Девочки резвятся на поляне перед дачей. Ветра нет. Ясно. Но в воздухе неспокойно. Вдруг на террасу с шумом залетает черная галка. Садится на перила, громко каркает, как ворона. Далее вскрикивает. Яков шарахается и роняет кувшинчик. Кувшинчик разбивается. Девочки заливаются плачем от неожиданного шума. Галка, взмахнув широкими крыльями, двусмысленно скосив глаза, демонстративно улетает. Или это только кажется? Яков и Даля обмениваются взглядами. Они принимают решение без обсуждений. Объявлен отъезд в город. К вечеру все вещи собраны. На утро заказан извозчик. С телегами для вывоза кофров возникает сложность. Все заняты на неделю вперед. Ладно, это решим позже. Начнем с важного. Женщины должны уехать в город. Экипажи двигаются один за одним. Уже начиная с поворота к железнодорожному мосту столпотворение. Паровоз заправляется водой из гусака. Скоро подадут состав на посадку. Коляскам не хватает места на привокзальной площади. Истошный крик. Кто-то потерялся. Бегут чемоданами и тюками, задевая друг друга. Сбивают с ног. В общей кассе давка. Слухи, что сегодня только один состав пустят в столицу, передается толпе. Яков с трудом покупает билеты в первый класс. Отводит дали бонную девочек в зал ожидания. Буфет закрыт. Паровоз медленно тащит вагоны к платформе. Как будто в чем-то сомневается. Первый звонок. Дачники бросаются занимать места. У дверей Сутолока Второй звонок. Начальник станции лично приглашает пройти из зала ожидания в вагон первого класса. Протиснувшись сквозь толпу, далее заходит в синий вагон первый. За ней Дина, Бонна. И тут раздается третий звонок. Толпа издает общий рев. Все, кому не хватает места в желтых и зеленых вагонах, устремляются в синий. Яков с Таей и Розой отшвыривают от дверей. Далее еле успевает занять сидячее место, как уже в вагоне нет ни единого свободного метра. Проходы и сени забиты телами. Яков подхватывает Розу на руки и забрасывает в вагон через открытое окно. Провоз свистит и пыхает из трубы черным облаком. С шумом прокручиваются колеса. Вагоны дергаются и тягучие отправляются в сторону Питера. Всем от края платформы. Начальник станции бежит вдоль состава. Кто-то орет благим матом. Ногу сломали. Где Таечка? Яков оглядывается вокруг себя. Исчезла. Тая в ужасе отпрянула от состава. Бросилась бежать вдоль платформы. Прижалась к стене кубовой. Человек в черном костюме мочит носовой платок под струей кипятка. И обтирает грязь с локтя. От бейдла! «Обрызгали новую одежду. Только два дня как купил!» Чертыхается он. «Тебе что, девочка, водички хочешь набрать?» «Дядя, мне страшно, я потерялась!» «Чё, девочка!» Громко кричит человек в костюме, продолжая мочить платок под краном. Яков бросается к Тае, подхватывает, бежит вперед по платформе, сбивая всех на своем пути. Но синий вагон уже далеко, другие мелькают перед глазами. Что-то истерично кричит далее, по губам читается «Береги Таечку, мне страшно». Яков машет рукой, опуская девочку на платформу. Хочется подбодрить, но кричать бессмысленно, все заглушает грохот состава. «Ждите нас в городе, доберемся к вечеру вместе с вещами», — говорит Яков про себя. «Не бойся, Даша, был только один знак». Дым от паровоза еще какое-то время виднеется вдали. На станции люди с узлами возмущаются, кричат на начальника станции. «Когда будет следующий состав? Почему так рано дали третий звонок?» «Что за паника? Все по расписанию, через час!» «Куда вас всех несет? Вот Трепин никуда не сбегает, остается на даче!» К Якову подходит человек в костюме, подает куклу Пьеро. Вот, ваша дочь бронила. Жабоб порвалась и испачкалась в грязи. Почему эти финны не чистят платформу? Безобразие! Яков Благодарит берет плачущую таю за руку и идет к стоянке извозчиков. Возвращаются на дачу. Надо где-то договориться о подводах. Но все финны с телегами уже зафрахтованы. Вечером приходит телеграмма от Дали. Добрались квартиры благополучно, ЗПТ. Питере волна патриотических демонстраций. ЗПТ. Дай Марии городской адрес отправить портрет юбилею. ТЧК». Как женщины помнят о таких мелочах. Два дня Яков рыщет в поисках подвод безрезультатно. Мика предлагает остаться до конца лета, обещает скидку. Таечка возвращается из парка в слезах. Здание казино захватили дети местных жителей. Устроили театральное представление. В конце спектакля душили кошку, как немецкого шпиона. Отец запрещает дочке выходить из дома. Заходит к Марии, сообщает адрес на Спасской улице. Дает денег на доставку. В августе, надеемся, станет спокойнее с транспортом. Только через двое суток он договаривается о подводе, заплатив тройную цену. Коробки с посудой, саквояжи с игрушками, тяжелые кофры для платьев и обуви. Это же надо сколько барахла. Когда тронулись в сторону Петербурга, Яков засыпает без сил. Зато Тая с интересом следит за дорогой. Первые 20 километров проезжают быстро, но уже после границы с Финляндией движение уплотнилось, Массово добавились дачники-беженцы с Сестровецкого курорта. Начались пробки из-под вод. А через пару километров и вовсе встали. И кстати накатила жара. Тая просится отойти, пособирать чернику. Фин вознится, молчит всю дорогу. Только требуют доблаты за вторые сутки. Да, лучше остановиться на ночевку в лисьем носу. Хозяйка приносит простокваши. Тая пьет две кружки, играет с домиком из финифти и уходит спать. Яков всю ночь дежурит на улице, чтобы не растащили мелкие вещи. Рядом ночуют другие подводы. Насколько русские разговоры отличаются от финских? Например, кучера обсуждают слухи. «Войну затель, чтоб отобрать землю у малоземельных в пользу богачей!» — говорит один. Нет. Вот оттяпаем землю немцев, раздадут всем крестьянам, возражает другой. Так как нам справиться с немцем, когда царица Мария их шпион прижила от Столыпина ребенка, вот и война. Так Мария Федоровна не из Германии, а из Дании, не сдерживается Яков. Это Александра Федоровна немецкого происхождения. Ничего ты не понимаешь, мужик. Огрызается кучер. Та тоже шпионка. Она же домасонов пустила во врачей. Они русским ноги ампутируют. Слышал такое, а? А в синагоге нашли телеграф. Это они секреты немцам передавали. Вот ты, кстати, на еврея похож. Как твоя фамилия? Лайцанский. Яков напрягся. Еще не хватало попасть под руку антисемита здесь ночью в лисим носу. В двадцати километрах от дома. Алях! Тоже сучье племя. Кучер теряет какого интерес. Возвращается к природной беседе. Надо только выловить шпионов, вытащить и в шею гнать. Говорят, уже все немецкие лавки разграбили, подхватывает разговор третий кучер. Жаль, меня там не было! «Ох, плохо это! Баловство среди мужиков начнется!» Подходит книгоноша, ноша услышавшая конец разговора. «Начнут помещиков грабить и никуда не деться!» «На нашем Николашке злой рок!» «Вот, купите книжечку! Там нарисована его ладонь! Линии ужасны!» «Некогда нам читать! Иди, куда шла!» Рыкает на нее первый кучер. А вот еще книжечка про болезни, как излечить, не унималась торговка. Врач написал, немцы звери, вот попадете на фронт, будете знать, чем лечить раненую ногу. Эй, есть болезни, когда твоя медицина бессильна, возражает второй кучер. Лучше к знахаркам или колдунам. Вот война началась неспроста, скоро всем конец. Есть там у тебя книжка про... по... па по, пока па по, как его? Апокалипсис? Яков сжимает голову в плечи и закрывает руками уши. Слушать темный бред, нет мочи. Немцы и евреи воду отравили. Хорошо, хоть чуму им не занесли. Как с такими в войне победить? Теперь понимаешь мудрость. Внутренний враг страшнее внешнего. В детстве ему передался от родителей страх еврейских погромов. Отец напутствовал, выучись, уезжай из Екатеринослава подальше. В Петербургский политехнический не взяли, квоты на евреев были выбраны быстро. Поступил в Рижский, окончил. Получил право выехать из черты оседлости. 15 лет в Петербурге. И страх ушел, совсем забылся. Или не забылся. Точит червяк, что оставил родителей в Екатеринославе беззащитными. Вот услышал разговор дремучих мужиков. Вроде бы и несут чушь несусветную, а по спине мурашки сразу бегут. Весь следующий день телега тащится через лахту, старую деревню, новодеревенскую набережную. После мостов через Неву становится свободнее. Только к вечеру они добираются домой на Спасскую улицу. Далее бросается обнимать дочку. Но Тая отвечает на материнские ласки вяло, без сил валится на свою кроватку. Через день у нее поднимается температура, она мечется в жару. Врач ставит убийственный диагноз – брюшной тиф. Вы испорченное молоко не давали ребенку? Розу и Дину отправляют к родственникам, чтобы они не подхватили заразу. Рассудок далее не выдерживает. Она мечется между дверьми, не может найти свою комнату. Апатия чередуется с истерикой. Она бросается на кровать и дергается всем телом. «Яша, ты обещал, что найдешь докторов, что мы поедем на юг и вылечим любую болезнь. Ты же говорил, что будет третий знак. Где он?» Любимица семьи угасает за неделю. Преображенское еврейское кладбище находится далеко за городом. К дому омовения усопших добираются в середине дня. Тело заворачивают в саван. Яков хочет рыдать, но слезы никак не проступают. Глаза высохли. Один из родственников читает кадиш над могилой. Этим религиозный обряд и ограничивается. Могильщики опускают маленький гробик в яму. Засыпают в могилку. Кладут деревянную табличку. Таечка Лайцанская, 7 лет. Каждый из малочисленной траурной процессии выражает отцу усопший сочувствие. Пусть будет благословенна память ее. И уходят в сторону ворот. Там ожидают два нанятых извозчика. Якову не хочется возвращаться домой. Он остается у могилы. Над тополями голдят галки. Когда холод окончательно пробирает, Яков выходит с кладбища и пешком устремляется в сторону города. Трамваи уже не ходят. Темный августовский вечер. Где-то вдалеке слышатся выстрелы. Дома мечется полусумасшедшая Даша. Почему так судьба несправедливо переломилась? Ведь все он делал по уму, шаг за шагом. Учился в гимназии хорошо, получил высшее образование, встал на ноги в профессии. Только после этого женился. И не по расчету, по любви, на красавице. Добивался ее руки, добился. Получилась прекрасная семья, чудные дочери. Сколько раз далее передавала слова знакомых. Что ей повезло с таким заботливым мужем. Интересная доходная работа, благосостояние, перспективы. Но страх все это потерять был всегда. Второй по силе после погромов. Нет, еще один страх Якова мучил. Боялся заразиться. Тоже было. Сколько родных заболело и не выздоровело. А от этих губернских коновалов тоже бежал в столицу. И что выясняется, никакая современная медицина не может помочь, когда коснулась. Единственный неверный шаг, и все идет прахом. Почему первый подхватил на платформе розу, а не таечку? Роза постарше не испугалась бы свистка паровоза, не шарахнулась. Успел бы закинуть обеих в вагон. Но почему попалась под руку Роза? Нет, не тут корень. Ложный шаг, повелся на суеверие, на какие-то знаки, на какую-то чертову галку, отринул здравый смысл. Вот в чем ошибка. Один раз позволил импульсу победить, и все? Или всплыли страхи из глубин памяти? Почему именно сейчас? Война, гнилые сплетни, нервная обстановка в мире. Смерттаечки стирает в одночасье уверенность в правоте разумности. Проезжает черная машина. Ему кажется, что в ней сидит женщина, лицо закрыто вуалью. Что за чертовщина? Говорят, что в городе орудует банда черное авто. Яков прибавляет ходу, почти бежит. Вот и обводный канал. Уф, заводские окраины. И здесь неспокойно. Могут местные напасть, рабочие с заточками. Никого нет. Горожане попрятались по домам. На барже, пришвартованной к берегу, голосит одинокая солдатка. Кормильца забрали, как жить? С другой баржи ей неразборчиво отвечает пьяный голос. Но откуда он достал водку? Наверное, налезался денатуратом. Яков выходит на бульварный мост. Останавливается, смотрит в воду. Что ждет дома? Дашу надо лечить. Война. Где найти хороших медиков? Может, броситься в канал, наложить на себя руки? И больше никаких страхов, жизненных переломов. А не выход ли это? Или грех? Яков перекидывает ноги через ограду садится на перила. Или лучше записаться на фронт добровольцем там и убьют. Вот так совершенно не по-еврейски. Вдруг пьяный мужик с баржи орет совершенно отчетливо. Антихрист идет! Хватает большую икону и расколачивает о металлические поручни баржи. Но ведь есть еще две дочери. Как он мог про них забыть? Это же предательство. Надо поднять, вывести в люди. Нужно работать. Нельзя опускать руки. До Спасской улицы он добирается только к утру. У них дома стоит подвода. Грузчики вытаскивают нечто большое, завернутое в холстину. И тут он вспоминает, что сегодня ему исполнилось 40 лет. А это подарок на юбилей о котором он якобы ничего не должен знать. Когда с картины срывают бумагу, Яков видит черные банты на белом Таечкином платье, крупные, контрастные, доминанта в центре, как две галки. Ах, вот значит, что стало третьим знаком. Где-то бряцала война, хрустели хрящи и суставы, Потом наступил окончательный перелом в умах в семнадцатом. Свобода. Разруха. Благо нашли психиатров. Сознание далее по крупицам успокаивалось. В столице голод. Бегство с семьей в к родне. Ближе к продуктам и еврейским погромам. А потом обратная дорога в Петроград. Другая жизнь и снова интересная работа. Гэл Ро, первые пятилетки, строительство стекольных заводов в чистом поле, мясокомбинатов гигантов. Человечество придумало пенициллин, интернационализм, всеобщее образование и атомную бомбу. Ушли в прошлое старые страхи, слухи и черные вдовы. Их заместили новые. Семья Якова пережила лихолетие без потерь. Жертва новым временам была принесена на опережение. Немая сцена продолжалась секунду. Костыль выпала из стены, и картина, перекосившись, с грохотом полетела вниз. Угол золоченой рамы черкнул по виску Рувимы. Брызнула кровь. Александра открыла рот, но издала только хрип. Личико Лиды исказило гримаса ужаса. Багет и подрамник, ударившийся в паркет, разлетелись на щепки. Холст порвало в нескольких местах. Он шлепнулся на пол и замер. На долгую минуту замолкли старые шифоньеры. Ни звука и со двора. Последние, еле слышные вибрации, издали рюмки в горке буфете и медленно опускавшаяся пыль. Рувимма, утерев кровь сиска, присела и трясущейся рукой подняла с пола костыля, смотрела. Перед глазами промелькнуло видение, разъяренная свекровь на фоне зарева доменной печи. Жорж, выводящий у нее на лбу красной гуашью, развод. Продюсер, гогочущий над ее фотоработой. «Руви, у тебя кровь!» «Ничего страшного, чуть задело. Лида, можешь мне оставить запись?» «Ай, стало как-то не по себе», попыталась придать голосу естественность Александра, вся в кирпичной крошке, судорожно стягивая вуаль с лица. «Девочки, мне что-то расхотелось сниматься!» «Нифига себе, что это было?» Очнулась от шока Илида, стряхнув с личика песок и пыль мелкими шажками на полусогнутых к фотоаппарату. «Как ты сказала, метамодерн выскакивает?» «Ну-ну!» «Вот так и не верь знаком!» «Ну-ну!» «Можешь мне оставить запись?» повторила Рувима. Хочешь увидеть, как картина чуть нас не пришибла? Зачем тебе? Возьми, я это пересматривать точно не буду. Лида вытащила из Никона карту памяти, положила на овальный столик. Помочь убраться? Не надо, сама. Вам лучше смотаться отсюда, побыстрее. Все хотела спросить, а что у тебя за необычное имя Рувимма? Восточное какое-то? Внезапно поинтересовалась Александра. «Не знаю, родители так назвали. Это не имя, это судьба. Разум, уважающий высокое искусство мета -модерна. «Это не судьба, это диагноз», – тихо прошипела Лида, упаковывая технику. Девушки поспешно попрощались. Рувимма закрыла за ними дверь, возвратилась в залу. Или Жорж, или Свекровь вот-вот вернутся. Надо срочно придумать легенду про костыль, вернуть мебель на место, подмести. Но что-то тормозило. Она снова забралась в кресло с z ножками. Прижала ватку к виску. Нервный озноб усилился. Рувима взяла с овального столика верхнюю тарелку, расписанную под Кандинского. Стерла ладонью пыль. Красиво. Прижал к себе куклу, с кружевным жабо. «Почему у тебя такой грустный вид, Пьеро?» С лежащего на полу порванного холста смотрели сестрички из 1914 года. Они как будто повзрослели. «Что вам не понравилось? Дура я, да? Завиральные мысли бродят, жизни не знаю, да? Что вы так смотрите? Я открыла какой-то ящик Пандоры, «Вы обиделись на мои слова?» «Импрессионизм тянет человечество вспять?» Сестры молчали. Отозвались скрипом только нагели в кресле. Руима внимательно и стала рассматривать лица на портрете. Год назад своей кровь рассказала за обедом то немногое, что знала про их судьбы, сокрушаясь, что не успела расспросить, пока были живы свидетели событий. Одна Дина и ее мать Вобрала все счастье семьи. Любила и была любима мужем, дети, внуки, спокойный уверенный взгляд, широкие скулы. Я совсем справлюсь. Вторая, кажется, умерла в детстве. Детская наивная улыбка, плавность в манерах. Все меня любят. Третья всю себя посвятила искусству. Закончила академию художеств, стала дизайнером-конструктивистом. Вот эти фарфоровые сервизы, вот это кресло, на котором нельзя сидеть, губки бантиком. Я Прима, а вы восхищаетесь мною и лозунгом. Цель творчества не идея, а реальная вещь. Прошел еще час, никто из домашних не возвращался. Куда они делись? Со двора донесся шум подъехавшего грузовика. Затем крик осла. Что это? Метафора метамодерна? Осел, который никогда не догонит морковку? Намек? Дрожь унилась. Рувима взяла карту памяти, вошла в свою комнату, переписала видео на компьютер. Включила просмотр на медленной скорости. Три грации кривляются под портретом. Ужас. Особенно она сама. А еще час назад казалась гениальной идеей. И вдруг... То ли наложением второго слоя на задний план, то ли 25-м кадром, то ли туманным видением проявилась кинохроника событий 1914 года. Видение оборвалось. На мониторе только падение картины. Рама разворачивается и метит углом рувими в голову. Но она качнулась в обратную сторону и портрет только чиркает по виску. Их трое, и девочек на портрете трое. Каждая наследница судьбы кого-то с холста. Кто кого выбрал? Флегма Шура, очевидно, повторит судьбу рано умершей Таи. Извительная Лиза очень похожа на Розу. Неужели Рувиме достанется судьба домохозяйки Дины? Скулы похожи. Но нет, нет. Проведение сжалилось и уберегло от удара в висок. Значит, дало шанс. На что? Не на плавку же в доменной печи? Чтобы создать нечто гениальное, нужно пережить боль, потерю, страх. Но как совместить пляски над правыми кнелями и большое искусство? Любая сложная ситуация до удивления проста. Где-то это она слышала. Ах, да, всплыл в памяти разговор с продюсером. Уйти от Джорджа? Нет, без него не жизнь. Пойти учиться? Хорошая зацепка. Объясню, что все будет иначе, другая жизнь. Вот первый шаг к метамодерну. Простой, черт возьми. Надо подобрать убедительные слова. Джордж поймет. А не поймет. Ударит по лицу. Нет, такого не может быть, он любит ее. Почему я вижу только прошлое, а будущее, как серый экран? Не за горами большой слом эпох, который все спишет. Когда он будет? Рувимма резко встала, подошла к балконной двери, открыла. Во дворе вовсю хлестал ливень. Ни грузовика, ни осла не наблюдалось. Ее калмыцкие скулы заострились, глаза сощурились. Как будто сквозь плотную стену дождя проступила цель. Откуда появилась решительность? Кресло с з-образными ножками напело, посуда нашептала. В двери заскрежетал ключ. Ну, наконец, Жорж! Здравствуй, новая жизнь! Рувима, не закрыв балкон, выпорхнула в прихожую. Но это не Жорж. В квартиру вошла свекровь в мокрых ботах. С зонта стекали крупные капли. «Что случилось? Почему мне звонят соседи и возмущаются грохотом в тот самый момент, когда...» «Эм, -э -э, картина упала. Я тут ни при чем». «Что?» Свекровь швырнул зонт в невестку, рванула в комнату. «Ты что, сволочь, здесь позволяешь? Кто сдвинул буфет? Твой муж в больнице, а ты тут...» «Немедленно готовь обед и идем к нему!» «Я не буду больше дежурить у плиты дни напролет!» «Что? Да ты! Да я тебя сейчас пинком из квартиры! Ты!» Неоконченная тирада застряла на полдороги. Рувима выскочила на балкон, ловко перелезла через ограждение. Дождь моментально окатил волосы, лицо, одежду. На мокром асфальте мелькает лицо уже немолодого еврея с залысинами, сидящего на перилах бульварного моста. «Неужели ты прыгнешь в обводный канал? А как же твое будущее? Ро, строительство стекольных заводов в чистом поле, мясокомбинатов, гигантов, выросшие дочери?» Яков усмехается в ответ. «А твое?»